Наконец, несколько оправившись от испуга и услышав человеческий голос, он опомнился, и Медвежнику, ласковым обращением к нему, удалось таки выяснить повод его сокрушений. Оказалось, что его состояние мало-помалу разлетелось прахом, он и его дочери должны были терпеть крайнюю нужду во всем. Наконец он так обеднял, что ему нечем было заплатить хозяину за квартиру, и ему грозила тюрьма».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 Вечером кто-то постучался у двери дома невесты, и когда жених отпер двери, то увидел перед собою черта в его зеленой одежде. — Видишь, — сказал черт, — за одну твою душу. Я теперь две души получил.